Они возникли почти сразу же после того, как он в конце 1741 года стал вице-канцлером. Война с Бестужевым продолжалась несколько лет и закончилась полным разгромом партии его противников и даже разрывом России с неприятными канцлеру-державами Франции и Пруссии. Враги Бестужева были в основном врагами идейными. Они ставили цель либо заставить Бестужева действовать по плану Нидерсаля или Берлина, либо добиться у Елизаветы отстранения и ссылки этого столь ненавистного им, пронырливого, хитрого и вредного старика. Самым опасным внешним врагом Бестужева Рюмина был прусский король Фридрих II. В изображении прусского короля, как мы видели, не самого большого праведника, русский канцлер, предстоит ища Демада безнравственным и порочным. «Главное условие, условие, непременные в нашем деле», — писал Фридрих своему посланнику в Петербурге Мардофельду, — «это погубить Бестужева, ибо иначе ничего не будет достигнуто. Нам нужно иметь такого министра при русском дворе, который заставлял бы императрицу делать то, что мы хотим». — Не будет Бестужева, — считал Фридрих, — не будет союза России Австрии. Мария и Терезия в изоляции. Поэтому речь идет не просто об интриге против одного из сановников двора императрицы Елизаветы, а о будущем Прусси. Фридрих без устали интриговал против Бестужева, не оставляя при этом надежды его подкупить. Он давал указание Мардефельду, — вы должны будете изменить политику. Не переставая поддерживать тесные отношения с прежними друзьями, употребите все старания, чтобы Бестужев изменил свои чувства и свой образ действий относительно меня. Для приобретения его доверия и дружбы придется израсходовать значительную сумму денег. С этой целью уполномочиваю вас предложить ему от ста тысяч до ста двадцати тысяч и даже до ста пятидесяти тысяч червонцев, которые будут доставлены вам тотчас, как окажется в том нужда. Но даже такая огромная сумма не соблазнила Бестужев. Много раз прусско-французским партизанам казалось, что вот-вот Бестужев рухнет. Особенно тревожен был для него 1743 год, когда дело Лопухиных привело к ухудшению русско-австрийских отношений. Тогда враги Бестужев были готовы уже пить шампанское за победу над непотопляемым канцлером. Да Леон сообщал в Париж в августе 1743 года, хотя б в всякого чаяния ничего не нашлось, а чем судным порядком погубить можно было. То, однако уж властно, как решено, что по меньшей мере они в какой-нибудь угол деревень своих сошлются. И позже господа Брюмер и Листок меня твердо обнадежили, что сие дело несовершенным оставлено не будет. Но нет. Канцлер опять удержался на плаву. Интриги прусских дипломатов были так же тщетны, как и интриги их французских коллег. Особенно неудачно действовал против Бестужева Рюмина французский посланник, маркиз Дайше Торди. Досада маркиза была особенно острой, ибо в немалой степени благодаря именно ему Бестужев Рюмин, сподвижник Соснова в ссылку Берона, занял пост вице-канцлера. Любезный Алексей Петрович внушил доверие влиятельному при дворе Елизаветы французу, и тот понадеялся, что Бестужев Рюмин будет ручным. Шеттерди даже уговаривал Елизавету прогнать от себя ленивого канцлера князя Черкасского и поставить на его место Бестужева, так понравился услужливый опальный вельможа французскому посланнику. Но вскоре началась полоса разочарования. Бестужевремен оказался неблагодарен. Поначалу он отказался от пенсионов в пятнадцать тысяч ливров, столько получал листок, шитерди думал что вице канцлер набивает себе цену но и это оказалось ошибкой уже первая попытка шитерди защищавшего интересы шведского союзника прибегнуть к помощи вице канцлера для заключения мира на выгодных для швеции условиях потерпела неудачу без ту же времен не слушался версаль и не смотрел в сторону стокгольма Он жестко стоял на сохранении принципов нештатского мира 1721 года и был против всяких территориальных уступок шведам. В этом его поддерживала императрица Елизавета, и Шатарди понял, что Бестужа — враг. Выше уже говорилось, как с помощью перлюстрации переписки французского посла